Глава 12. Перцы. Апал, Рома и Карбон старались изо всех сил отмыть новый дом. С каждым днём их магических сил становилось всё больше. Они всё быстрее приобретали новые навыки. Апал, например, мог склеить магией стекло до да так, что без артефакта было не понять, что оно недавно разбивалось. Карбон мог всю пыль в помещении убрать за несколько минут. Так, тут будет зал, а там я задумчиво смотрела в сторону небольшой комнаты. Рома получится к завтрашнему дню подготовить вон то помещение под кухню. После обеда отправимся на рынок покупать магическую палету, тарелки, кружки, поварёшки и кастрюли. У нас будет прекрасный ресторанчик. Я улыбнулась, вспомнив шкатулку, что мне передал господин Сильвус. В ней правда был мешочек с золотом, женский кулон на цепочке и письмо от родителей Лалиты с напутствием, пожеланием счастья и удачного замужества. А ещё внутри находился родовой камень лично для меня. Мы с гором приложили к нему руки, подтверждая родство и новый клан. Пусть в нём пока маленькая семья, но по словам Гора теперь я взяла ответственность за него, как за младшего брата. Поэтому никто не сможет силой его увести к медианке. Мы ещё раз обнялись, и братишка убежал в ближайшую лавку купить необходимых продуктов на обед. Подумали и пришли к выводу, что сначала я приготовлю поесть на маленькой кухне в другом конце дома, так что покупки подождут. Громкий стук в дверь застал меня врасплох. Хозяйка, открывай двери, мебель приехала, раздался громкий мужской голос. Мы переглянулись с домовыми. Не прошло и 5 минут, как помещение заполнилось деревянными столами вполне приличного состояния. Последними были внесены скамьи и стулья. Сколько я должна? посмотрела на мужчину, что командовал грузчиками. Вижу, что вы в такое непростое время решили открыть таверну, произнёс тот, не ответив на вопрос. Да, вступила в наследство и решила зарабатывать тем, что хорошо умею. Незнакомец еще раз окинул меня взглядом с ног до головы, хмыкнул и кивнул. За вашу храбрость и безрассудство сделаю хорошую скидку. Многие заведения сейчас закрываются, не зная, что будет дальше. В хорошее время вы появились в столице со своей идеей. Все замерли за закрытыми дверями. Хватает как сторонников старой власти, так и новой. На чьей стороне будет победа? Как только всё закончится, многие покинут этот город, грустно произнёс он. Я давно хотел переехать. Пять золотых за всю мебель, неожиданно поменял тему продавец. Я замерла и, не веря своим ушам, переспросила: "Пять?" Я хотел бросить всё в своей таверне. В закрытых там грустная участь ожидает мой дом, пыльно-секомое. Так что я очень рад помочь вам, госпожа. Произнёс мужчина. Незнакомец спрятал монеты в карман куртки, поклонился и вышел вслед за грузчиками. "Лалита, мы расставим столы", произнёс Апал, трогая меня за руку. "Сестрёнка, я купил всё, что ты просила", в дом вошёл Гор. "Ничего себе, уже мебель привезли". "Спасибо", забрав сумку, направилась к внутренним дверям. "Пойду осмотрюсь на кухне, поставлю воду". Лола, что с тобой? Почему погрустнела? Гор не отставал от меня, и я, вздохнув, рассказала о своих сомнениях о мужчине, что продал нам мебель. Зря беспокоишься. Сейчас на рынке был, так там все выглядят совершенно счастливыми, и даже разговоров не ведется о переделе власти. Улыбнулся Гор и обнял меня. Ты столько сил положила, все получится. Тогда готовить? Я моргнула, заставляя спрятаться непрошенную слезу. Нужно удивить нашего соседа. Он активный гном. Надеюсь, что слухи о нашей кухне быстро разойдутся по кругу. А после обеда всё же пойдём выбирать утварь. Как же я люблю ходить за покупками, особенно для кухни. Ложки, поварёшки, кастрюльки. Хорошее настроение вернулось ко мне. Что это за блюдо? Хмм. Гном поглощал третий фаршированный перец подряд. Первый раз пробую. Я несколько раз замечал разноцветные перцы на прилавках, но никогда не покупал, считая их пустой тратой денег. Диковинные фрукты и овощи недавно начали завозить и выращивать в нашей стране. Наверное, ещё не распробовал народ. Размером и цветом очень похож на острый перец, что растёт по всему лесу и который поедают лишь каменные тролли. Я бы ещё от одного не отказался. Гном Сильвус посмотрел на полупустое блюдо. Конечно, угощайтесь. Вы сегодня сделали для нас невозможное, нашли мебель по приемлемой цене. Я положила на его тарелку сразу два перца. Спасибо, милая. Фруктовый компот тоже очень вкусный, хотя обычный, заметил тот. Главное, что всё вкусно и из свежих продуктов, это и будет наш девиз, улыбнулся Гор. Через полчаса все поднялись из-за стола. Спасибо, уважили старика. Часов в 9 приду на завтрак, как и обещал. Непременно приходите, мы утром начнём работать, так что будем рады всем. Лалита прошептал Гор, стоило захлопнуться двери за соседом. Ты в своём уме? Расскажи, как ты хочешь успеть за ночь привести зал в идеальный порядок, обустроить новую кухню и наготовить еды? Горь, я тебя умоляю, у нас даже вывески не будет. Никто к нам, кроме соседа, и не придёт. Так что я и на старой маленькой кухне всё успею приготовить, отмахнулась от браца. А сейчас на рынок. Нужно найти, кто поменяет вывеску, кто установит новую плиту. Её ещё купить нужно и привезти. Быстро ты наша, буркнул Гор. Идём. Домовые уберутся со стола и помоют посуду. Лалита, не беспокойся, произнёс опал, открывая дверь. Ваши комнаты уже готовы, остаётся лишь домыть зал и подготовить кухню. Мы всё успеем. Главное, закупите новую утварь и плиту. Карбон пойдёт с вами, доверь деньги ему. Я согласилась с домовым, и мы втроём покинули наш новый дом. Ничего себе, не центральный рынок. Я удивлённо крутила головой. Да он побольше некоторых будет. Столица, сестрица, не зевай, горняк резко дёрнул меня на себя. Мимо пронеслась телега на лошадиной тяге, гружённая какими-то тюками. Чего рот раскрыли? Постарайсь! прокричал возница панукая лошадь. И точно стоит быть внимательнее. И чего я так засмотрелась? На земле видела рынки и крупнее, а дичала в деревне. Лалита, стоит закупить продуктов и договориться на постоянную доставку, если понравится, предложил брат, и мы вошли в первую бакалейную лавку. Поговорив с приятным продавцом, мы решили купить у него всего и побольше. И не потому, что меня порадовали цены, а и потому, что бакалейщик, не стесняясь, провёл нас на склад, показав, в каких хороших условиях хранится товар. Всё чисто, сухо на полках. Подумав, я решила: а что искать добра от добра? Расплачиваясь, поинтересовалась, а не посоветует ли любезный хозяин лавки нам магазинчик с недорогой посудой для кухни. Сынок, он улыбнулся и позвал высокого нескладного подростка. Проводи, господа, до своего брата. Вам несказанно повезло. Мой старший сын только месяц назад открыл своё дело, женился. Он посмотрел на меня так, будто я должна была понять, почему открытие лавки и женитьба связаны. Видя, что я не реагирую, мужчина пояснил: "У его жены вся семья торгует посудой. Он хотел открыть, как и я, бакалейную лавку, но отец невесты решил отойти от дел, и мой деятельный сынок перехватил эстафету, чем несказанно порадовал престарелого родственника. А за продукты не беспокойтесь, через час мой младший сын привезёт всё по указанному адресу". Мы пожали славочникам друг другу руки. Как всё хорошо складывается, мой термометр счастья зашкаливал. Молодой человек, я обратилась к сопровождающему. Возможно, вы знаете, где тут можно заказать вывеску для ресторана? Это вам в ремонтные ряды, госпожа, подумав, ответил тот. Там и кузница, и столярные и мастерские. Спасибо за подсказку, поблагодарила я. И маленькая монетка перекачивала парню в руку. В лавке с посудой хотелось скупить всё: кастрюли, тарелки, половники, противни. Горт твёрдой рукой убирал половину из того, что я требовала. "Лалита, успокойся, неизвестно, как ещё пойдут дела, ты столько набираешь". "Господа, добрый день". Позади нас раздался голос, перебивший Гора. "Добрый день". Ответила я, поворачиваясь. Я, края муха, услышал ваш разговор об открытии ресторана. На меня смотрел высокий мужчина, такого приличного телосложения. Он чем-то мне напомнил дядю Васю, соседа. Тот всю жизнь проработал в трамвайном пункте. Глаза голубые, добрые, руки большие, плечи широкие, будто из спортзала всю жизнь не выходил. На вид такой увалинь медведь. Возможно, вы ищете повара? Мой ресторан закрылся на днях в связи с ситуацией в городе. Я в поисках работы. Буду рад любой, даже помощником повара. Мы внимательно посмотрели на просящего. Наше заведение ещё не открылось, но лалита великалепный повар. Гора горчил своими словами мужчину. Как вас зовут? Я остановила брата, взяв того за руку. Себастьян Ванко, к вашим услугам. Он открыто улыбнулся. Очень приятно, Лалита, я протянула ладонь. Мужчина аккуратно пожал её. И мой брат, Горняк, братец подбоченелся и сам представился. Я сейчас закончу покупки, и мы сможем на улице поговорить, если вы не против. Себастьян кивнул и посмотрел на то, что я покупаю. Вижу, что вы разбираетесь в посуде, похвалил он. Чтобы не таскать все на себе, мы и в этой лавке заказали доставку. Обошлась она нам в несколько простеньких монет. Расскажите, что вы умеете и есть ли у вас рекомендательные письма от прежних работодателей. Выйдя на улицу, поинтересовалась у Себастьяна. Лолита, но сейчас не время. Горс недоверием посмотрел на мужчину. Есть, у меня два рекомендательных письма с последних двух работ. Он вынул из за пазухи бумаги. Прочитав их, я поняла, что мужчина был на хорошем счету, и оба хозяина очень огорчались, что пришлось расстаться с таким умелым поваром. Но вы знаете, произнесла я, возвращая бумаги, обещать ничего не могу, так как только собираюсь открываться. Но лишние руки нам нужны, особенно такие сильные, как у вас. Отдельного охранника позволить себе мы не можем. Да и я уверена, что в нашем заведении не будет драк, клок или других разбирательств. Также нужно будет выходить в зал, разносить блюда наравне со мной и Егором. Если вы согласны быть помощником главного повара, то я возьму вас. Приходите завтра по адресу. Извините, госпожа Лалита, мужчина низко поклонился. Возможно ли сегодня приступить к работе? поинтересовался тот и опустил глаза в пол. Я готов всю ночь готовить к завтрашнему утру. Мы переглянулись с братом. Вам жить негде? задала резонный вопрос. Так получилось, что у бараза я удачно работал в тавернах, что предоставляли жилье. Если у вас есть такая возможность, то первую неделю я согласен работать только за кров и еду. Хорошо, уговорили. Тогда в этом случае приносите через несколько часов к нашему дому свои вещи. Госпожа Лалита, а они все со мной. Он похлопал рукой по увесистой сумке, что висела на правом боку. Удачно вы так зашли в лавку с посудой, улыбнулась я, ещё раз окинув мужчину взглядом.